Глава 15: Война и мир. На страницах опытов можно найти множество сведений о повседневной жизни Франции во время гражданской войны. Худший из войн, когда никто, укладываясь спать, не может быть уверен, что проснется свободным человеком. Когда судьба каждого зависит от воли случая и рассчитывать приходится лишь на удачу. В главе «О суетности» Монтайн пишет. Я тысячу раз ложился спать у себя дома с мыслью о том, что именно этой ночью меня схватят и убьют. И единственное, о чем я молил фортуну, так это о том, чтобы все произошло быстро и без мучений. И после своей вечерней молитвы я не раз восклицал. «Импиус хаис там культа, но милис хабибит». Восьмое. «Полем возделанным мною». Завладеет вояка безбожный. Латинский. Вергилий, Буколики. Том 1, стих 70. Перевод Шервинского. Том 3, глава 9, страница 176. Перед тем, как уснуть, Монтень веряет свою судьбу одновременно языческой богине удачи и христианскому богу, не забывая помянуть Вергилия, чтобы их примирить. Он понимает, что не власти над судьбой и над сохранностью своего дома. Но в конце концов, как он замечает, к войне привыкаешь, как и ко всему. Ну а где против этого средства? Здесь место, где родился и я, и большинство моих предков. Они ему отдали и свою любовь, и свое имя. Мы лепимся к тому, с чем мы свыклись. И в столь жалком положении, как наша, привычка благословеннейший дар природы, притупляющий нашу чувствительность и помогающий нам претерпевать всевозможные бедствия. Гражданские войны хуже всяких других именно потому, что каждый из нас у себя дома должен быть постоянно на настороже. Величайшее несчастье ощущать вечный гнет даже у себя дома, в лоне своей семьи. Местность, в которой я обитаю, постоянная арена наших смут и волнений. Тут они раньше всего разражаются и позже всего затихают. И настоящего мира тут никогда не видно. дом 3, глава 9, страницы 176 и 177. Монтень не раз пишет об этом ощущении нависшей угрозы, которые он испытывает даже у себя дома, в непрочном укрытии своего замка, а также о том, что мы привыкаем жить в неизвестности. В опытах, Постоянно напоминает о себе эта банальность войны, ее обыденная сторона то есть не сами сражения, а все остальное каждодневные заботы. Надо ведь как-то жить. В частности, заботы крестьян с такой же мудростью принимающих бедствия войны, как и ужасы чумы. Многие из первых коротких глав опытов посвящены военному искусству. Вправили комендант, осажденной крепости, выходить из нее для переговоров с противником. Том 1, глава 5. Час переговоров — опасный час. Том 1, глава 6. Но затем постепенно мелкими мазками начинает вырисовываться этика обыденной жизни во время войны. Как вести себя с друзьями, а как с врагами. Как в самых неблагоприятных обстоятельствах сохранять порядочность. Как оставаться верным себе, когда вокруг все летит кувырком. Как не поступиться свободой передвижения. В опытах содержится целая россыпь полезных рекомендаций, которые суммирует красивая формула. В наше время, когда кругом свирепствуют гражданские распри, все мое малое разумение уходит на то, чтобы они не препятствовали мне ходить и возвращаться куда и когда мне заблагорассудится. Том 3, глава 13, страница 270. Я взял ее из главы об опыте последней в книге, подытоживающей ее уроки. Как сохранить свободу, высшее для Монтене благо, в военное время. Таким образом, опыты повествуют не столько об искусстве войны и мира, сколько об искусстве мира во время войны, о том, как вести мирную жизнь в пору худшей из войн.